Марта Таро «Галантный детектив. Девушка с глазами львицы. Убийственный сочельник Фрейлины Орловой. Лондон, 24 декабря 1814 года. Какое же это Рождество? Так не бывает! Где мороз? Где укатанный до синеватого блеска снег?» «Где сани, запряженные тройкой орловских рысаков?» «Конечно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, но ведь сердцу не прикажешь. Что ему дорого, того и хочется». Фрейлина российского императорского двора Агата Андреевна Орлова грустно вздохнула, глядя на жиденький снежный покров. Тот был так тонок, что стриженная трава знаменитых английских газонов сплошь и рядом пробивала его. Снега в декабрьском Лондоне до сих пор не было, и лишь в самый сочельник природа смилостивилась, послав городу мягкий снегопад. «Порадуйтесь, люди! Как-никак Рождество!» Агата Андреевна держалась из последних сил. «Не стоит распускаться, а то, не дай бог, еще сплин подхватишь», — в очередной раз напомнила она самой себе. Цепкий и логичный ум Фреллины точно вычислил причину ее тоски. Дело было в одиночестве. Горько встречать самый волшебный праздник в чужой стороне, сидя в холодной пустой квартире. Одна денешенька, И это в Рождество! Давно с ней такого не случалось, а вернее сказать и вовсе не бывало. Понятно, что канули в лето и сочельник в отцовском доме и веселые рождественские гуляния в Смольном институте. Последние четверть века Орлова встречала этот праздник при дворе. Рядом были лишь фрелины и, конечно же, сама вдовствующая императрица Мария Федоровна. В жизни Орловой государыня давно стала самым главным человеком. Именно она научила юную Агашу всему тому, что теперь помогала в жизни Агате Андреевне. Императрица наставляла свою фрейрину в политике, подсказывала нужные шаги в хитросплетении дворцовых интриг, а самое главное – научила чувствовать людей. Не пускаться в долгие рассуждения, не строить четких умозаключений, но ловить взгляд, слушать интонации и сразу понимать, кто перед тобой. Мария Федоровна и сама обладала этим счастливым умением, однако давно и бесповоротно признала явное превосходство своей ученицы. Государня поручала Орловой такие миссии, которые не доверила бы больше никому. Это была огромная честь, но, как и все на белом свете, лесное доверие имело и оборотную сторону. Отправленные три месяца назад в Лондон с деликатнейшим и абсолютно секретным поручением Агата Андреевна сидела одна в снятой российским посольством квартире, а за окном уже вступил в свои права рождественский сочельник. «Уехать, что ли? Все ведь уже ясно!» «Можно поставить точку?» Искушала хандра, сжимая когтистой лапкой сердце. Заманчиво. «Но нельзя!» Агата Андреевна не была уверена в своих выводах. «А раз так, то какой же отъезд?» Совесть потом замучает. Орлова отодвинула защёлку и приоткрыла окно, в очередной раз отметив, как чудно они здесь отворяются. «Совсем не по-нашему!» Одна рама скользила вверх, по другой, впуская снизу поток холодного и сырого зимнего воздуха. Агата Андреевна с трудом к этому привыкла. То ли дело обычные форточки. Вот и сейчас ноги обдало холодной струей, но Фрейлина была согласна потерпеть. Оно того стоило. Слух не обманул Орлову. Прежде... Чуть слышное пение сейчас зазвучало во всей полноте звука. Это было божественно. Удивительной красоты яркая переливчатое контральта вело простую и нежную мелодию. Агата Андреевна уже давно обнаружила тайну этого окна своей казенной квартиры. Оно выходило как раз на цветник во внутреннем дворе особняка знаменитой оперной дивы Джудитты Малибрани. Если окна в доме певицы были открыты, то Агата Андреевна в своей гостиной слышала пение. За приведенные в Лондоне унылые месяцы этот роскошный голос стал для Орловой единственной отрадой. Он приносил умиротворение. С ним было не так одиноко, а хандра, которую в столице Туманного Альбиона следовало бы все-таки считать сплином, уползала в свою темную норку и не мешала жить. Чем же великая Мальбрани порадует простых смертных на сей раз? Фрейлина попробовала угадать. Единственным иностранным языком, которым Агата Андреевна владела свободно, был французский. Да за время своей службы при императрице матери Орлова научилась понимать немецкий, но вот английского не знала, а сегодня Мальбрани пела по-английски. Но что еще можно петь в сочельник? Гимны. Конечно же, это были рождественские гимны. Чарующий голос коснулся сердца и прогнал одиночество. Даже в полутемной, чужой комнате стало немного светлее. Пусть этот голос звучит вечно! Но, повторив чудесный припев, певица закончила свой гимн, и Орлова замерла в надежде, что это еще не все что голос не смолкнет, не отдаст ее сердце обратно холоду и тоске. Бог помог. Желание исполнилось. Музыка зазвучала вновь, но теперь со звуками фортепиано перекликались два голоса. Или это один так раздвоился? Неужели Примадонна достигла такого виртуозного мастерства, когда голос оттеняет сам себя? «Нет, неправда». Поют-то ведь в терцию, значит, исполнительниц все-таки две. Музыка захватила Орлову. Мысли ее куда-то улетучились, и осталось лишь ощущение какой-то неземной светлой радости. Ангельские голоса пели о добре и счастье, о любви и нежности. Фрейлина верила, что слова были именно такими. И о том, что жизнь прекрасна. Наконец, голоса в последний раз обняли друг друга и смолкли. В комнату вползла тишина, и Орлова вдруг поняла, что щеки у нее мокрые. «Ну надо же! Когда она успела стать такой сентиментальной? Вроде бы до старости далеко. Сорок недавно исполнилось!» Агата Андреевна потянулась за платком и вытерла слезы. Комнату освещало лишь пламя камина. Он был слишком далеко от окна, и его тепло сюда не доходило, зато сырой холодный воздух успел застудить фрейлине бок. Пока звучала музыка, она этого не чувствовала, зато сейчас поняла, что дрожит. Орлова поспешила закрыть окно. Она в последний раз глянула на улицу сквозь частый переплет рамы и уже собралась задернуть тяжелую бархатную штору, но замерла, очарованная прелестной сценкой. В крохотном садике сеньора Малибрани гуляли барышни. Только что на заснеженном газоне никого не было, а тут вдруг сразу две красавицы. Нарядные, в меховых ротондах и шляпках с перьями. На белом снегу они казались прелестными цветными фигурками, игрушками или статуэтками. Заглушенные стеклом девичьи голоса были едва слышны. Потом одна из барышень схватила другую за руку, и они склонились друг к другу, соприкоснувшись полями шляпок. Что это они там рассматривают? Орлова вдруг поняла, что ей это интересно. Конечно, Фрейлине не было никакого дела до чужих девушек, но привычное любопытство, подстегнутое боязнью вновь оказаться в цепких лапах русской хандры, пусть та и притворяется в Лондоне английским сплином, подтолкнула Орлова к стеклу. Она вновь приподняла раму, стараясь не шуметь, чтобы не привлекать внимание гуляющих. Голоса зазвучали громче, но чуда не произошло. Незнакомки говорили по-английски, так что Орловой понять их было не дано. Маленького развлечения не получилось, и Фрелина, вздохнув, закрыла окно. Раздавшийся вдруг выстрел показался настолько неуместным, что Агата Андреевна не поверила собственным ушам. «Кто мог стрелять в этом укутанном покоем городе, да еще в такой светлый вечер?» «Нет, верно, почудилась. Это не выстрел, а что-нибудь другое!» Орлова вновь открыла раму. «Сейчас сомнения развеются, и все вернется на круги своя». Сочельник, пение гимнов, легкий снежок на безупречных английских газонах. Но барышни метнулись к дому. Одна из них как будто поскользнулась. Она свалилась на четвереньки, но сразу же поднялась и, прихрамывая, поспешила за подругой, уже влетевшей в распахнутые двери. — Господи, да что же это? — воскликнула Агата Андреевна. Она поняла, что кричит в открытое окно. Да и было чего ужаснуться. Гордины за стеклом в доме Примадонны занялись пламенем. «Пожар? Так куда же бегут эти девушки?» Вторая незнакомка тоже исчезла внутри дома. Два выстрела, прозвучавшие один за другим, ужаснули Орлову. Нетрудно было догадаться, кому предназначены пули. Две девушки... Нарядные и веселые, всего минуту назад гулявшие по тонкому рождественскому снежку. Неужели их больше нет? Вот так просто, только что болтали, радуясь своим трогательным секретам, а теперь все? Орлова не могла отвести глаз от распахнутых дверей. — Выходите, ну выходите, пожалуйста! — молила она незнакомок. За окном мелькнула тень и на террасу выскочил человек, а следом за ним второй. Вот только были они мужчинами. Пистолеты в их руках говорили сами за себя. «Убийцы!» Фрейлин отступила за штору, но предосторожность оказалась излишней. Преступники слишком торопились, чтобы следить за чужими окнами в поисках ненужных свидетелей. Мужчины бросились бежать по аллее маленького сада, Эта вымощенная камнем дорожка заканчивалась у калитки, ведущей на соседнюю улицу. Похоже, что у преступников имелся ключ. Железная дверца распахнулась, и оба мужчины вывалились снаружи. Витые прутья и решетки от удара содрогнулись, и калитка, медленно качнувшись назад, с противным скрежетом захлопнулась. Этот звук как будто разбудил Орлову. «Нужно что-то делать, хоть как-то помочь властям, рассказав об убийцах!» Агата Андреевна с ужасом глядела на всполохе пламени за окнами соседнего дома. «Знают ли о пожаре его обитатели? Этак ведь и весь квартал спалить можно!» Орлова накинула шаль и бросилась к выходу. «А вдруг еще не все потеряно!»